Пятое. Мы вбежали с Тришатовым в кухню и застали Марью в испуге. Она была поражена тем, что когда пропустила Ламберта и Версилова, то вдруг как-то приметила в руках у Ламберта револьвер. Хоть она и взяла деньги, но револьвер вовсе не входил в ее расчеты. Она была в недоумении и чуть завидела меня, так ко мне и бросилась. «Энгиня пришла, пришла, у них пистолет». Тришатов, постойте здесь, в кухне!» — распорядился я. «А чуть я крикну, бегите изо всех сил ко мне на помощь!» Марья отворила мне дверь в коридорчик, и я скользнул в спальню Татьяны Палны, в ту самую коморку, в которой могла поместиться одна лишь только кровать Татьяны Палны, и в которой я уже раз нечаянно подслушивал. Я сел на кровать и тотчас отыскал себе щелку в портьере. Но в комнате уже был шум, и говорили громко. Замечу, что Катерина Николаевна вошла в квартиру ровно минуту спустя после них. Шум и говор я заслышал еще из кухни. Кричал Ламберт. Она сидела на диване, а он стоял перед ней и кричал, как дурак. Теперь я знаю, почему он так глупо потерялся. Он торопился и боялся, чтобы их не накрыли. Потом я объясню, кого именно он боялся. Письмо было у него в руках, но Версилова в комнате не было. Я приготовился броситься при первой опасности передаю лишь смысл речей, может быть, многое и не так припоминаю, но тогда я был в слишком большом волнении, чтобы запомнить до последней точности. «Это письмо стоит 30 тысяч рублей, а вы удивляетесь? Оно сто тысяч стоит, а я только 30 прошу!» Громко и страшно горячась проговорил Ламберт. Катерина Николаевна хоть и, видимо, была испугана, но смотрела на него с каким-то презрительным удивлением. «Я вижу, что здесь устроена какая-то западня, и ничего не понимаю», — сказала она. «Но если только это письмо в самом деле у вас...» «Да вот оно! Сами видите! Разве не то? В тридцать тысяч век, ни копейки меньше!» — перебил ее Ламберт. «У меня нет денег». «Напишите вексель, вот бумага. Затем пойдете и достанете денег, а я буду ждать. Но неделю, не больше. Деньги принесете, отдам вексель, и тогда письмо отдам». «Вы говорите со мной таким странным тоном? Вы ошибаетесь? У вас сегодня же отберут этот документ, если я поеду и пожалуюсь». «Кому? <смех> а скандал? А письмо покажем князю? Где отберут? Я не держу документов в квартире. Я покажу князю через третье лицо. Не упрямьтесь, барыня. Благодарите, что я еще немного прошу. Другой бы, кроме того, попросил еще услуг. Знаете каких? В которых ни одна хорошенькая женщина не отказывает при стеснительных обстоятельствах. Вот каких! <смех> Вы же красивая женщина!» Катерина Николаевна стремительно встала с места. Вся покраснела и плюнула ему в лицо. Затем быстро направилась было к двери. Вот тут-то дурак Ламберт и выхватил револьвер. Он слепо, как ограниченный дурак, верил в эффект документа, то есть, главное, не разглядел, с кем имеет дело. Именно потому как я сказал уже, что считал всех с такими же подлыми чувствами, как и он сам. Он с первого слова раздражил ее грубостью, тогда как она, может быть, и не уклонилась бы войти в денежную сделку. «Не с места — Не Несместо! — завопил он, рассверепев от плевка, схватив ее за плечо и показывая револьвер. Разумеется, для одной лишь остраски. Она вскрикнула и опустилась на диван. Я ринулся в комнату, но в ту же минуту из двери в коридор выбежал Версилов. Он там стоял и выжидал. Не успел я мигнуть, как он выхватил револьвер у Ламберта и с всей силы ударил его револьвером по голове. Ламберт зашатался и упал без чувств. Кровь хлынула из его головы на ковер. Она же, увидев Версилова, Побледнело вдруг, как полотно. Несколько мгновений смотрело на него неподвижно, в невыразимом ужасе, и вдруг упало в обморок. Он бросился к ней. Все это теперь передо мной как бы мелькает. Я помню, как с испугом увидел я тогда его красное, почти багровое лицо и налившиеся кровью глаза. Думаю, что он хоть и заметил меня в комнате, но меня как бы не узнал. Он схватил ее бесчувственную, с неимоверную силой поднял ее к себе на руки, как перышко, и бессмысленно стал носить ее по комнате, как ребенка. Комната была крошечная, а он слонялся из угла в угол, видимо, не понимая, зачем это делает. В один какой-нибудь миг он лишился тогда рассудка, он все смотрел на ее лицо. Я бежал за ним и, главное, боялся револьвера, который он так и забыл в своей правой руке и держал его возле самой ее головы. Но он оттолкнул меня раз локтем, другой раз ногой. Я хотел было крикнуть Трешатову, но боялся раздражить сумасшедшего. Наконец я вдруг раздвинул портьеру и стал умолять его положить ее на кровать. Он подошел и положил, а сам встал над нею. Пристально, с минуту смотрел ей в лицо и вдруг, нагнувшись, поцеловал ее два раза в ее бледные губы. О, я понял, наконец, что это был человек уже совершенно вне себя. Вдруг он замахнулся на нее револьвером, но, как бы догадавшись, обернул револьвер и навел его ей в лицо. Я мгновенно изо всей силы схватил его за руку и закричал Трешатову. Помню, мы оба боролись с ним, но он успел вырвать свою руку и выстрелить в себя. Он хотел застрелить ее, а потом себя. Но когда мы не дали ее, то уткнул револьвер себе прямо в сердце, но я успел оттолкнуть его руку кверху, и пуля попала ему в плечо. В это мгновение с криком ворвалась Татьяна Павловна. Но он уже лежал на ковре, без чувств, рядом с Ламбертом. Глава тринадцатая. Заключение. Первое. Теперь этой сцене минуло почти уже полгода, и многое утекло с тех пор, многое совсем изменилось, а для меня давно уже наступила новая жизнь. Но развяжу и я читателя. Для меня, по крайней мере, первым вопросом и тогда, и еще долго спустя было, как мог Версилов соединиться с таким, как Ламберт, и какую цель он имел тогда в виду? мало помалу я пришел к некоторому разъяснению. По-моему, Версилов в те мгновения, то есть в тот весь последний день и накануне, не мог иметь ровно никакой твердой цели, и даже, я думаю, совсем тут и не рассуждал, а был под влиянием какого-то вихря чувств. Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем более, что он и теперь вовсе не сумасшедший. Но двойника допускаю несомненно. Что такое, собственно, двойник? Двойник, по крайней мере, по одной медицинской книге одного эксперта, которую я потом нарочно прочел. Двойник — это есть не что иное, как первая ступень некоторого серьезного уже расстройства души, которое может привести к довольно худому концу. Да и сам Версилов в сцене у мамы разъяснил нам это тогдашнее раздвоение его чувства воли страшною искренностью. Но опять-таки повторю, Та сцена у мамы, тот расколотый образ, хоть бесспорно произошли под влиянием настоящего двойника, но мне всегда с тех пор мерещилось, что отчасти тут и некоторая злорадная аллегория, некоторая как бы ненависть к ожиданиям этих женщин, некоторая злоба к их правам и к их суду. И вот он пополам с двойником и разбил этот образ». Так, дескать, расколются и ваши ожидания. Одним словом, если и был двойник, то была и просто блажь. Но все это, только моя догадка, решить же, наверное, трудно. Правда, несмотря на обожание Екатерины Николаевны, в нем всегда коренилось самое искреннее и глубочайшее неверие в ее нравственные достоинства. Я, наверное, думаю, что он так и ждал тогда за дверью ее унижения перед Ламбертом. Но хотел ли он того, если даже и ждал? Опять-таки повторяю, я твердо верю, что он ничего не хотел и даже не рассуждал. Ему просто хотелось быть тут, выскочить потом, сказать ей что-нибудь. А может быть, может быть, и оскорбить, может быть, и убить ее? Все могло случиться тогда, но только придя с Ламбертом, он ничего не знал из того, что случится. Прибавлю, что револьвер был Ламбертов, а сам он пришел безоружный. Увидя же ее гордое достоинство, а главное, не стерпев под лица Ламберта, грозившего ей, он выскочил и уж затем потерял рассудок. Хотел ли он ее застрелить в то мгновение? по-моему, сам не знал того, но, наверное, бы застрелил, если б мы не оттолкнули его руку. Рана его оказалась несмертельную и зажила, но пролежал он довольно долго, у мамы, разумеется. Теперь, когда я пишу эти строки, на дворе весна, половина мая, день прелестный, и у нас оттворены окна. Мама сидит около него. Он гладит рукой ее щеки и волосы и с умилением засматривает ей в глаза. О, это только половина прежнего Версилова. От мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдет более. Он даже получил дар слезный, как выразился незабвенный Макар Иванович в своей повести о купце. Впрочем, мне кажется, что Версилов проживет долго. С нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя, не теряя, впрочем, ни меры, ни сдержанности и не говоря лишнего. Весь ум его и весь нравственный склад его остались при нем, хотя все, что было в нем идеального, еще сильнее выступило вперед. Я прямо скажу, что никогда столько не любил его, как теперь». И мне жаль, что не имею ни времени, ни места, чтобы поболее поговорить о нем. Впрочем, расскажу один недавний анекдот. а их много. К великому посту он уже выздоровел и на шестой неделе объявил, что будет говеть. Не говел он лет тридцать, я думаю, или более. Мама была рада. Стали готовить постное кушанье довольно, однако, дорогое и утонченное. Я слышал из другой комнаты, как он в понедельник и во вторник напевал про себя. Все жени грядет, и восторгался и напевом, и стихом. В эти два дня он несколько раз прекрасно говорил о религии. Но в среду. Говенье вдруг прекратилось. Что-то его вдруг раздражило, какой-то забавный контраст, как он выразился смеясь. Что-то не понравилось ему в наружности священника, в обстановке. Но только он воротился и вдруг сказал с тихой улыбкой. Друзья мои, я очень люблю Бога, но я к этому не способен. В тот же день, за обедом, уже подали розбив. Но я знаю, что мама часто и теперь садится подле него и тихим голосом, с тихой улыбкой, начинает с ним заговаривать иногда о самых отвлеченных вещах. Теперь она вдруг как-то осмелилась перед ним. Но как это случилось, не знаю. Она садится около него и говорит ему всего чаще шепотом. Он слушает с улыбкою, гладит ее волосы, целует ее руки, и самое полное счастье светится на лице его. С ним бывают иногда и припадки, почти истерические. Он берет тогда ее фотографию, ту самую, которую он в тот вечер целовал, смотрит на нее со слезами, целует, вспоминает, подзывает нас всех к себе, но говорит в такие минуты «мало». О Катерине Николаевне он как будто совершенно забыл и имени ее ни разу не упомянул. О браке с мамой тоже еще ничего у нас не сказано. Хотели было на лето вести его за границу. Но Татьяна Павловна настояла, чтоб не возить. Да и он сам не захотел. Летом они проживут на даче где-то в деревне. В Петербургском уезде. Кстати... Мы все пока живем на средства Татьяны павны Одно прибавлю. Мне страшно грустно, что в течение этих записок я часто позволял себе относиться об этом человеке непочтительно и свысока. Но я писал, слишком воображая себя таким именно, каким был в каждую из тех минут, которые я описывал. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, Я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого именно процессом припоминания и записывания. От многого отрекаюсь, что написал, особенно от тона некоторых фраз и страниц, но не вычеркну и не поправлю ни единого слова. Я сказал, что о Катерине Николаевне он не говорит ни единого слова. Но я даже думаю, что, может быть, и совсем излечился. О Катерине Николаевне говорим иногда лишь я, да Татьяна Павловна, да и то по секрету. Теперь Катерина Николаевна за границей. Я виделся с ней перед отъездом и был у ней несколько раз. Из-за границы я уже получил от нее два письма и отвечал на них. Но о содержании наших писем и о том, о чем мы переговорили, прощаясь перед отъездом, я умолчу. Это уже другая история, совсем новая история. И даже, может быть, вся она еще в будущем. Я даже и с Татьяной Павловной о некоторых вещах умалчиваю. Но довольно. Прибавлю лишь, что Катерина Николаевна не замужем и путешествует с Пилищевыми. Отец ее скончался, и она богатейшая из вдов. В настоящую минуту она в Париже разрыв ее с бьорингом произошел быстро и как бы сам собой то есть в высшей степени натурально впрочем расскажу об этом в утро той страшной сцены ребой тот самый к которому перешли тришатов и друг его успел известить бьоринга о предстоящем злоумышлении это случилось таким образом Ламберт все-таки склонил его к участию вместе и, овладев тогда документом, сообщил ему все подробности и все обстоятельства предприятия, а, наконец, и самый последний момент их плана, то есть когда Версилов выдумал комбинацию об обмане Татьяны Палны. Но в решительное мгновение Ребой предпочел изменить Ламберту, будучи благоразумнее их всех и предвидя в проектах их возможность уголовщины. Главное же, он почитал благодарность бьорринга гораздо вернее фантастического плана неумелого, но горячего Ламберта и почти помешанного от страсти Версилова. «Все это я узнал потом от Трешатова», Кстати, я не знаю и не понимаю отношений Ламберта к Ребому и почему Ламберт не мог без него обойтись. Но гораздо любопытнее для меня вопрос. Зачем нужен был Ламберту Версилов, тогда как Ламберт, имея уже в руках документ, совершенно бы мог обойтись без его помощи? Ответ мне теперь ясен. Версилов нужен был ему, во-первых, по знанию обстоятельств, а главное, Версилов был нужен ему в случае переполоха или какой беды, чтобы свалить на него всю ответственность. А так как денег Версилову было не надо, то Ламберт и почел его помощь даже весьма не лишнюю. Но Бьоринг не поспел тогда вовремя. Он прибыл уже через час после выстрела, когда квартира Татьяны Павловны представляла уже совсем другой вид. А именно, минут пять спустя, после того, как Версилов упал на ковер, окровавленный, приподнялся и встал Ламберт, которого мы все считали убитым. Он с удивлением осмотрелся, вдруг быстро сообразил и вышел в кухню, не говоря ни слова. Там надел свою шубу и исчез навсегда. Документ он оставил на столе. Я слышал, что он даже не был и болен, а лишь немного похворал. Удар револьвером ошеломил его и вызвал кровь, не произведя более никакой беды. Меж тем Тришатов уже убежал за доктором. Но еще до доктора очнулся и Версилов, а еще до Версилова Татьяна Павловна, приведя в чувство Катерину Николаевну, успела отвезти ее к ней домой. Таким образом, когда вбежал к нам Бьоринг, то в квартире Татьяны павны находились лишь я, доктор, больной Версилов и мама, еще больная, но прибывшая к нему вне себя, из-за которой сбегал тот же Тришатов. Бьоринг посмотрел с недоумением и, как только узнал, что Катерина Николаевна уже уехала, тотчас отправился к ней, не сказав у нас ни слова. Он был смущен, он ясно видел, что теперь скандалы и огласка почти неминуемы. Большого скандала, однако же, не произошло, а вышли лишь слухи. Скрыть выстрела не удалось, это правда, но вся главная история, в главной сущности своей, осталась почти неизвестной. Следствие определило только, что некто В... Влюбленный человек, притом семейный и почти пятидесятилетний, в выступлении страсти и, объясняя свою страсть особе, достойной высшего уважения, но совсем не разделявший его чувств, сделал в припадке безумия в себя выстрел. «Ничего больше?» не вышло наружу, и в таком виде известие проникло темными слухами и в газеты, без собственных имен, с начальными лишь буквами фамилий. По крайней мере, я знаю, что Ламберта, например, совсем не обеспокоили. Тем не менее, Бьоринг, знавший истину, испугался. Вот тут-то как нарочно... Ему вдруг удалось узнать о происходившем свидании глаз на глаз Катерины Николаевны с влюбленным в нее Версиловым еще за два дня до той катастрофы. Это его взорвало, и он довольно неосторожно позволил себе заметить Катерине Николаевне, что после этого его уже не удивляет, что с ней могут происходить такие фантастические истории. Катерина Николаевна тут же и отказала ему, без гнева, но и без колебаний. Все предрассудочное мнение ее о каком-то благоразумии брака с этим человеком исчезло как дым. Может быть, она уже и давно перед тем его разгадала, а может быть, после испытанного потрясения вдруг изменились некоторые ее взгляды и чувства. Но тут я опять умолкаю. Прибавлю только, что Ламберт исчез в Москву. Я слышал, что там в чем-то попался. От Решатова я давно уже, почти с тех самых пор, выпустил из виду, как не стараясь отыскать его след даже и теперь. Он исчез после смерти своего друга Верзилы. Тот застрелился. Второе. Я упомянул, о смерти старого князя Николая Ивановича. Добрый, симпатичный старик этот, умер скоро после происшествия, впрочем, однако целый месяц спустя, умер ночью в постели от нервного удара. Я с того самого дня, который он прожил на моей квартире, не видал его боли. Рассказывали про него, что будто бы он стал в этот месяц несравненно разумнее, даже суровее, не пугался более, не плакал. И даже совсем ни разу не произнес во все это время ни единого слова об Анне Андреевне. Вся любовь его обратилась к дочери. Катерина Николаевна как-то раз за неделю до его смерти предложила было ему призвать меня для развлечения. Но он даже нахмурился. «Факт этот сообщаю без всяких объяснений». Имение его оказалось в порядке, и, кроме того, оказался весьма значительный капитал. До третьего этого капитала пришлось, по завещанию старика, разделить бесчисленным его крестницам. Но чрезвычайно странно показалось для всех, чтобы об Анне Андреевне в завещании этом не упоминалось вовсе. Ее имя было пропущено. Но вот что, однако же, мне известно как достовернейший факт, за несколько лишь дней до смерти старик, призвав дочь и друзей своих, Пилищева и князя Всково, велел Катерине Николаевне, в возможном случае близкой кончины его, непременно выделить из этого капитала Анне Андреевне шестьдесят тысяч рублей.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 Третье. И никогда не могли вы, незабвенный Аркадий Макарчу, употребить с большей пользой ваш временный досуг, как теперь, написав эти ваши записки. Вы дали себе, так сказать, сознательно отчет о первых бурных и рискованных шагах ваших на жизненном поприще. Твердо верю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 Ваша, например, идея уберегла вас, по крайней мере, на время от идей господ Дергачевой и компании, без сомнений, не столь оригинальных, как ваша. А, наконец, я в высшей степени согласен с мнением многоуважаемейшей Татьяны Палны, которую, хотя и знавал лично, но не в состоянии был доселе оценить в той мере, как она того заслуживает. Мысль ее...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 и способности их действительно всегда угрожают развиться к худшему, или в молчалинское подобострастие, или в затаённое желание беспорядка. Но это желание беспорядка, и даже чаще всего происходит, может быть, от затаённой жажды порядка и благообразия, употребляю ваше слово,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 Чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато? Я говорю, как человек спокойный и ищущий спокойствия. Там хороша ли эта честь и верен ли долг? Это вопрос второй. Но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь допорядок и уже не предписанный а самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок. В том заключалась надежда и, так сказать, отдых, хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и ссор, из которых вот уже 200 лет все ничего не выходит. Не обвините в славянофильстве. Это я лишь так от мизантропии, ибо тяжело на сердце. Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто совсем обратное, изображенному выше. Уже не ссор прирастает к высшему слою людей, а напротив. От красивого типа отрываются с веселой торопливостью куски и комки,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 с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целую массой. Не про истинных прогрессистов я говорю, милейший Аркадий Макарч, а про тот лишь сброд, оказавшийся бесчисленным, про который сказано «Поскребите русского»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 Но вот его дочь Анна Андреевна. И чем же не с характером девица? Лицо в размерах матушки и гумени Митрофании, разумеется, не предрекая ничего уголовного, что было бы уже несправедливым с моей стороны. Скажите мне теперь, Аркадий Макарч, что семейство это явление случайное.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 Что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени? Да знание не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения.